Глава 47. Тайный склад. С семи часов утра Дайнека сидела у окна, словно невеста на выданье. В девять прозвучал долгожданный звонок. Труфанов сообщил, что за ней выехала машина. Дайнека немедленно подхватилась и побежала к калитке. Как только подъехал автомобиль и водитель открыл дверцу, она влезла в салон. Её привезли к перрону, у которого стояла электричка. У вагона толпились человек десять мужчин, среди которых она узнала Труфанова, Арзамасцева и Бориса Ермолаевича Иванова. Поздоровавшись, полковник взглянул на часы. «Успела! Поезд тронется через пару минут. Паспорт взяла?» «Вот он!» Для убедительности она показала свой паспорт. Какой-то строгий мужчина вручил стоящему в тамбуре чекисту пачку оформленных пропусков. Все, включая Дайнеку, вошли в вагон. Через минуту поезд тронулся. Ещё через 20 минут прибыл на подземную станцию. На перроне встретили несколько человек в синих и белых комбинезонах. Вся многочисленная компания направилась в тоннель, который почему-то назывался людским ходком. Через какое-то время свернули направо, и метров через 20 остановились. Труфанов спросил Иванова, «Где?». Борис Ермолаевич подошёл к окрашенной стенке и стал щупать её руками. Он то приседал, то вставал на цыпочки, то постукивал по ней костяшками пальцев. Потом вдруг подошёл к ходку и снова вернулся, выверив расстояние. К нему присоединился Валерий Васильевич Арзамасцев. Какой-то очкарик в белом комбинезоне сверялся по чертежам. «Здесь», — сказал, наконец, Иванов, — «нужно ломать вот в этом месте». Откуда-то появились рабочие с отбойными молотками, подключились к магистрали сжатого воздуха и начали долбить. Первые же куски выпавших кирпичей открыли тёмный проём. Его расширили до необходимых размеров. Труфанов первым шагнул в темноту. За ним двое строгих мужчин. Иванов подсказал «Там слева рубильник». Раздался негромкий щелчок, за проломом вспыхнул неяркий свет. Арзамасцев потрясённо заметил. «Надо же, тридцать лет прошло, а лампы работают!» Из проёма выглянул Василий Дмитриевич и поманил пальцем Дайнеку. Потом сказал, «Иванов и Арзамасцев тоже со мной». Все трое, переступив через битый кирпич, оказались по ту сторону стенки. Дайнека оглядела помещение и ничего удивительного не заметила. Труфанов сказал Иванову, «Показывайте». Борис Ермолаевич направился вглубь галереи, за ним пошли остальные. Скоро они оказались в большом помещении, уставленном стеллажами. «Где?» — спросил Труфанов. Борис Ермолаевич указал на крайний стеллаж. Василий Дмитриевич подошёл и налёг на него плечом. «Не и в ту сторону!» Иванов взялся за стойку и легко сдвинул стеллаж в сторону, счастью стены величиной с небольшие ворота. «Прошу!» Он зашёл внутрь и включил свет. Раздался его изумлённый возглас. Дайнека заскочила следом и оказалась в помещении размером с большой физкультурный зал. Оно было уставлено стеллажами, которые ломились от предметов разной величины и формы. Полки стеллажей заполняли коробки, рулоны, мешки, какие-то канделябры, вазы и мраморные головы. На полу стояли ящики, маркированные латинской буквой и трёхзначным числом. Руфанов присвистнул. «Здорово же Роеву пришлось потрудиться!» Арзамасцев попытался поднять один ящик. «Внутри что-то есть!» Он окинул взглядом другие. «Видать, не влезли в вагон!» Дайнека заметила. «По крайней мере, теперь вы знаете, почему у электропогрузчиков разряжались аккумуляторы. И привидения здесь ни при чём!» Один из строгих мужчин, сопровождавших Труфанова, взялся с стеллажа рулон и развернул его. Это была картина. На ней — зелёная рожа с выпученными глазами и красным побритым черепом. «Гадость какая!» — сказал он брезгливо. Дайнека подошла и прочитала в нижнем углу картины. Пикасо! Другой строгий мужчина снял со стеллажа коробку из пенопласта, но, услышав имя художника, выронил её из своих рук. Коробка упала на пол и раскололась. Из неё посыпались ювелирные украшения. Труфанов прошёлся по хранилищу. «Сколько же здесь всего!» «А главное, на какую сумму?» — сказал Арзамасцев. «Сумасшествие какое-то!» — воскликнул строгий мужчина. Василий Дмитриевич Труфанов развёл руками. «Ну всё, нужно звонить в Москву». Дайнека во второй раз за два дня собирала вещи. «Надеюсь, сегодня мы всё же уедем?» — вздохнула мать. «Я заказала такси на попозже». Дайнека перенесла дорожные сумки к двери. «На всякий случай». «Что значит «на всякий случай»?» — встревожилась Людмила Николаевна. «Это я так, к слову». Дайнека её обняла. Комната заглянула Надежда. Мамы у вас нет? Мария Егоровна уехала в город. Я пообещала съездить в больницу к отцу, но меня вызвали на работу. Как же так? Он просил привезти тапки. Ему разрешили вставать? спросила Дайнека. Да, и он ходит в больничных. Давайте я отвезу. Надежда будто ждала, вытащив из-за двери пакет, протянула Дайнеке. Железноборская больница, восьмой этаж, кардиология, шестая палата. Девушка из справочной службы нашла фамилию Кораблёва в списке больных и выдала Дайнеке пропуск. На входе ей велели надеть бахилы, и она прошла к лифту. Ждать пришлось долго, лифт был один и вмещал не более четырех человек. Очередь желающих подняться наверх росла на глазах и уже протянула свой хвост к лестнице. Дайнека решила подняться пешком. Добравшись до восьмого этажа, она, что называется, была готова положить язык на плечо. Ещё пара пролётов, и ей самой могла понадобиться помощь кардиолога. Она постучала в шестую палату, открыла дверь. У окна сидел Кораблёв и читал газету. «Здравствуйте, я принесла тапки», — сказала Дайнека. «Принесла, значит, давай». Он свернул газету и отложил в сторону. «Можно?» «Заходи». Она вошла и села на стул. «Слышал, что нашли тело Свиридовой? спросил Кораблёв. «Нашли». Я знал, что этим закончится. Дайнека опустила глаза. Это вы заставили Сопелкина соврать, что Свиридова уехала на машине. Я, сказал Витольд Николаевич, роль Свиридовой у него тоже забрал я, и ты об этом знаешь, не хуже меня. Вы так спокойно обо всём рассказали, а я, знаешь, полежал здесь, подумал и решил, терять больше нечего. Вчера мне сделали магнитно-резонансную томографию. Он прикоснулся к виску. «Здесь обнаружили неоперабельную опухоль. Так что до суда мне не дожить». «Мария Егоровна знает?» «Нет, и прошу ей не говорить». «Зачем вы убили Сапелкина?» Кораблёв взглянул в окно и поморщился. «Он после разговора с тобой собрался в прокуратуру. Мы говорили за сценой». «Поэтому вы решили его убить?» «Непростительная глупость!» Кораблёв опустил голову. бы знать, наперёд!» Он вздохнул. «Машу жалко. Перед дочерью стыдно». Дайнека задала вопрос, который давно вертелся на языке. «Вы вспоминаете Лену Свиридову? Витольд Николаевич помолчал, потом заговорил медленно, взвешивая каждое своё слово. «Знаешь, как это бывает. Сначала уговариваешь себя, что так было надо. И долгое время веришь. Строишь свою башню из заблуждений и лжи во имя спасения. «Оправдываешь себя как самый дорогой адвокат». «Потом приходят сомнения, и башня рушится, а ты вдруг понимаешь, что тебя придавило». Дайнека повторила вопрос. «Вы вспоминаете Лену Свиридову? Он тяжело посмотрел ей в глаза. «Хочешь знать, как всё случилось?»